Она прошла по Серпуховской улице, свернула в переулок, который впрям назывался Коротким и вполне соответствовал своему названию. Переулок был не только коротким, но и почти безлюдным. Почти, потому что один человек там всё же присутствовал. Это был бомж, персонаж неопределённого возраста, одетый в несколько слоёв тёплых кофт и курток. Он кормил колбасными обрезками красивого рыжего кота и беседовал с ним о высоком. Ты понимаешь, Мурзик, в наше время духовность в людях встречается всё реже и реже. Никого теперь не интересует проблема экологии, демографии, охраны окружающей среды. Вот я попробовал поговорить об этом с нашим участковым Сергеевичем, так он меня и слушать не стал. Какая, говорит, окружающая среда, когда вокруг один непрерывный понедельник. Судя по богатому словарному запасу, бомж в прошлом был человеком умственного труда, что не мешало ему стать довольно-таки грязным и запущенным. Надежда вздохнула и подумала, что правильно сделала, одевшись утром попроще, поскольку у Боба в его так называемом офисе тоже не больно чисто. И сейчас она мужественно подошла к бомжу, деликатно кашлянула и проговорила уважительным тоном. «Простите, что прерываю вашу увлекательную беседу, но у меня к вам несколько вопросов». «Вопросов?» Мужик повернулся к ней. Я всегда открыт для любых вопросов, особенно если вы в свою очередь рассмотрите вопрос скромного материального поощрения. Нам с Мурзиком немного нужно, но всё же какой-то минимум. Кот сел с статуэткой, обернув лапы хвостом и взглянул умильно. Будьт вам поощрения. Надежда протянула бомжу купюру, которую тот деликатно принял, переглянувшись с котом, и спрятал в один из многочисленных карманов. Итак, какие вопросы вас интересуют? Вы ведь здесь всё время ошиваетесь? То есть находитесь, то есть пребываете практически непрерывно. Как говорится, без выходных, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю за вычетом ежегодного неоплачиваемого отпуска. И в четверг вы здесь были? Бомж взглянул на кота, словно ждал от него подсказки, снова повернулся к Надежде и кивнул. И в четверг Мурзи к вам подтвердит? Отлично. Отлично. А не видели ли вы ярко-красную машину и вот эту женщину? Надежда показала фотографию Инны Дроздовой, которую прислала ей Мария. Они тогда в ресторане сфотографировались вместе, на память. Бомш аккуратно взял снимок, внимательно рассмотрел его, сел на корточки и показал коту. Затем выпрямился, отдал фото Надежде и наконец кивнул. Видели? И машину, и женщину. Долкана в верхней одежде было пальто длинное, цвет зелёный, то есть не совсем зелёный, а как будто листва осенью пожухла. Точно, её пальто. И что же конкретно вы видели? Мужик снова переглянулся с котом, перевёл дыхание. Значит так. В 13 часов 26 минут из-за угла выехала красная Mazda. Красная Mazda, повторила Надежда, удивлённая точностью показаний. Совершенно верно, Mazda. Мы с Морзиком разбираемся в машинах. Номер мы с Морзиком не разглядели, потому как находились в дальнем конце переулка и под неудобным для наблюдения углом. Постойте. А откуда вы так точно знаете, в какое время это произошло? Именно в 13:26, ни минуты раньше или позже, именно в 13:26, убеждённо повторил Бомш. Я когда-то в другой жизни работал редактором на радио и должен был чётко хронометрировать прямой эфир. И у меня в организме есть такие внутренние часы. Можете спросить меня в любое время дня и ночи, который час, и я вам отвечу с точностью до минуты. Даже точнее. Вот сейчас, например, 11 часов, 13 минут и 24 секунды. Уже 25. Надежда взглянула на свои часы. 11.15, но все равно очень точно. Просто удивительно. «Ваши часы спешат», — перебил ее бомж. «Сейчас 11.14, не больше». — Заявляю это совершенно ответственно, можете не сомневаться. — Надо же, какое удивительное свойство. Значит, красная Мазда выехала из-за угла в 13.26, а что было дальше? — О, дальше, дальше началось такое. Бомж взглянул на кота, призывая его свидетелей, и продолжил. Прямо перед машиной на тротуар выбежала женщина. Она упала. Красная Mazda затормозила, и дама, которая была за рулём, та самая, чью фотографию вы нам показывали, выскочила из авто и подбежала к той шатенке. К шатенке, ну да, к той, которая бросилась под её машину. Цвет волос такой каштановый и стрижка короткая. А я, знаете ли, не люблю женщин с короткими стрижками, поэтому и запомнил. Надежда поскорее опустила глаза и сжала губы, чтобы не прыснуть. Надо же, не любит женщин с короткой стрижкой. Как говорится, всюду жизнь. «И что дальше?» Эта ваша знакомая наклонилась к упавшей и вскрикнула. «Что с вами, вам плохо?» Тут каштанка, то есть шатенка, скачила, схватила ее за руку и потащила к другой машине. «К другой? Значит, была еще одна машина?» «Ну да, синяя Хонда». Дама сопротивлялась, кричала даже. Но тут из авто выскочил мужчина, что-то с ней сделала, чего она обмякла и замолчала. А эти двое затащили вашу знакомую в Хонду и уехали. Номер Хонды вы, конечно, не разглядели. Вот чего нет, того нет уж, извините. Мурзик тоже, к сожалению, не разглядел. Сердито распростившись с умным бомжом, Надежда позвонила Марии. Есть новости? Да уж какие теперь новости, вздохнула Надежда. Точно выяснила, что похитили твою подругу, знаю даже в каком месте. А вот куда отвезли и главное зачем? Кому она мешала, скажи, пожалуйста. Сама говорила, что ни с кем не общалась, на мужа бывшего думать глупо, потому как он первый подозреваемый будет. И Армен мне то же самое сказал. А я вот всё думаю насчёт того психоаналитика. Инка ведь только к нему ходила, и странный разговор там подслушала случайно. Ещё говорила, что мне пригодится до детектива. Опять ты носом хлюпаешь, прекрати уже. Жалко её. Кстати, насчёт той бабы, что похитила Инку. Она говорила, что в приёмной у Ильи Семёновича сидит помощница, звать Ириной. Очень неприятная такая тётка, стрижка короткая, губы тонкие. Во По всём получается, что нужно к этому самому психоаналитику идти. Надежда, не вздумай. Если у него там дело не чисто, не хочу ещё одну подругу потерять. Ой, извини, что-то я не то болтаю. Да расслабься ты, с досадой сказала Надежда. Я же не собираюсь прямо к нему в кабинет переться и вопрос в лоб задавать, а не вы ли, уважаемые, похитили вашу пациентку? Тем более, что это не он сам, наверняка у него помощники есть. Ну вот сама посуди. Инна подслушала два разговора на сеансах, так? И больше ничего. Там какой-то странный тип лечится, говорит, что видит во сне жену, которой у него никогда не было, так? Ну, псих просто. А этот, с позволения сказать «доктор», Вместо того, чтобы ему мозги вправлять, нарочно жену, которую нет по-другому описывает, то есть ещё больше его запутывает. Тем более не нужно тебе туда ходить, чёрт знает, что у них там за притон. Да ладно, для начала произведём разведку боем, соберём информацию. Перекинь мне список пациентов, что тебе Инна на телефон послала. Через 5 минут, глядя на экран телефона, Надежда выяснила, что каждый раз по четвергам перед Инной Дроздовой приходил Кирилл Венедиктов, а перед ним Наталья Мизинцева. Кроме этих троих по четвергам не приходил никто. Всё же психоаналитик не участковый терапевт, к нему очередь не сидит. Надежда наморщила лоб, вспоминая, где она могла слышать фамилию Мизинцева. В голове всплыло что-то связанное с телевизором. Можно было бы, конечно, сунуться к соседке Антонине Васильевне, которая всё досконально знала про сериалы, но это надолго. Так что Надежда выбрала наиболее простой путь, то есть обратилась к интернету. И точно, Наталья Мизинцева была актрисой, но в последнее время не снималась, потому что возраст был уже весьма и весьма приличным. У некоторых это старостью называется, не у всех, конечно. Кому как повезёт. Надежда прочла обо всех фильмах и сериалах, где играла Мизинцева, постаралась запомнить и решила, что подготовилась достаточно. После этого она набрала номер телефона кабинета психоаналитика, который по счастливой случайности был помещён над списком пациентов с фотографированным Инной, и записалась на приём на пятницу. Предлагали на среду или на четверг, но Надежда отговорилась с занятостью. В четверг Надежда долго собиралась, пристально разглядывая себя в зеркале. Надела самое приличное свое пальто и взяла дорогую итальянскую сумку – подарок дочери. После чего решила, что сделала все, что могла, и через 40 минут вошла в приемную психоаналитика. Это была большая светлая комната, выдержанная в нейтральных и успокаивающих серо-бежевых тонах. Напротив входа, слева от двери в кабинет психоаналитика, стоял большой стеклянный куб, наполненный водой или какой-то другой жидкостью, в которой медленно всплывали разноцветные пузырьки. В аквариуме по другую сторону от двери плавали несколько крупных рыб с огромными челюстями. Наверное, это были пираньи. Рядом с аквариумом за бежевым компьютерным столом Сидела короткостриженая шатенка с узкими ярко-красными губами и хищными чертами лица, отдалённо напоминающими тех самых пираний. Судя по всему, это была та самая Ирина, о которой говорила Инна Дроздова, секретарша или как она предпочитала себя называть, помощник психоаналитика. Надежда вспомнила, как поморщился старый бомж, сказав, что терпеть не может женщин с короткой стрижкой. И подумала, что дело даже не в стрижке, а в неприятном выражении лица. С таким не то, что в приёмной дорогого врача сидеть, а только из окна регистратуры участковой поликлиники больных облаивать. Тем не менее, войдя в приёмную, Надежда приветливо улыбнулась и проговорила: "Здравствуйте. Надеюсь, я не опоздала? Я очень спешила, но всюду пробки, вы понимаете". Ирина приподнялась из-за стола и уставилась на Надежду. Черты её лица обострились, и она проговорила с настороженным удивлением: "Опоздали? А куда вы, собственно, опоздали?" "Как куда?" Надежда изобразила высокомерное изумление, как будто разговаривала с наивным ребёнком. На сеанс к психоаналитику, к Семёну Личу, к Илье Семёновичу, механично поправила её секретарша: "Простите, а как ваша фамилия?" "Моя фамилия Гусынина." Гордо произнесла надежду таким тоном, как будто представилась герцогиней Виндзорской. Нина Николаевна Гусынина. Ещё не хватало записываться к этому подозрительному типу под собственной фамилией. Секретарша заглянула в компьютер. «Да, Нина Николаевна, вы действительно записаны на приём, но только не сегодня, а завтра. На это самое время». «Как завтра?» Что значит «завтра»? Я не могла перепутать. Я записалась на пятницу, потому что только по пятницам у меня есть свободное время. Рада за вас, и вы действительно записаны на пятницу. Но только сегодня — четверг. Что вы из меня дуру делаете?» Надежда потихоньку набирала обороты. «Я что, по-вашему, не знаю, какой сегодня день недели?» «Сегодня пятница. Мне по пятницам привозят безлактозное молоко и безглютеновый хлеб от фирмы «Сдорожив». «И мне их сегодня привезли? Значит, сегодня пятница». Уверенная, что своим аргументом сразила секретаршу, Надежда уселась на стул, положив сумку на колени. Но Ирина не собиралась сдаваться без боя. "Вы как хотите", процедила она, "но сегодня четверг. Вы посмотрите на календарь". "Мне ваш календарь, мне указ", безапелляционно отрезала Надежда. "Не сомневаюсь, фирма Здорожев, которая привозит мне продукты для здорового питания, прекрасно знает, какой сегодня день". На этот раз секретарь растерялась. Столь неожиданный аргумент, а особенно такая уверенность в голосе пациентки выбили у неё почву из-под ног. Она открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба, пытаясь найти хоть какой-то достойный ответ. Тут сама надежда неожиданно пришла ей на помощь. Она достала телефон, видимо, собираясь предоставить ещё одно доказательство своей правоты, уставилась на экран, шевеля губами, но её лицо вдруг проступило расстеленность. А вот тут у меня сообщение от фирмы «Сдорожив». Они мне пишут... Ох, пишут мне, что в виде исключения сделают доставку не в пятницу, а в четверг. Так что сегодня действительно четверг? А я вам о чем уже полчаса толкую? С явным облегчением выпалила Ирина. Действительно четверг? Недоверчиво повторила Надежда. Вы уверены? Уверена, уверена. Но по четвергам я занимаюсь с тренером по пиратесу. Наверное, вы хотели сказать по Пилатусу, машинально поправила секретарша. Я хотела сказать то, что сказала, одёрнула её Надежда и взглянула на часы. Мне уже через час нужно быть на тренировке. Значит, я не смогу сейчас пойти на сеанс к Семёну Ильичу. К Илье Семёновичу, привычно поправила Ирина. Но он и не смог бы вас принять. У него сейчас по записи другой пациент. Как это другой? Вы не расслышали? Я Гусынина «Нина Николаевна Гусынина!» «Я расслышала», — сжав зубы, раздраженно проговорила секретарша. «Но Илья Семенович, так или иначе, впрочем, это неважно», — перебила ее Надежда. «Все равно мне скоро нужно идти к тренеру по пиратесу». В это время дверь кабинета открылась, и в приемную вышла женщина с улыбчивым круглым лицом. Лет ей было побольше, чем в Надежде. Лучики морщин разбегались от глаз, что ее совершенно не портило. Было видно, что дама не гонится за давно убежавшей молодостью не потому, что не может себе позволить или из лени, просто ей это не нужно. Она вежливо попрощалась с Ириной и направилась к двери. Надежда проводила ее взглядом, вскочила и устремилась следом. Помощница облегченно вздохнула. Она вздохнула. Выйдя вместе с женщиной из офиса психоаналитика, Надежда догнала пациентку и окликнула её. "Простите, вы случайно не Наталья Мизинцева?" Женщина обернулась, оглядела Надежду и кивнула. "Да, это я. А в чём дело?" "Дело в том, что я ваша поклонница. Очень горячая поклонница затаратоила Надежда. Я смотрела все ваши фильмы: И признание официантки, и Повар вор в офис-менеджер, и Что скрывает холодильник и Разговоры в пищеблоке. Могли бы мы поговорить в каком-нибудь тихом уютном месте? Я вас очень, очень прошу, вы даставите мне такое счастье. Вот как. Женщина посмотрела на Надежду с каким-то странным выражением. Счастье? Тихом и уютном? Но если в тихом и уютном, почему бы и нет? Я видела тут рядом приличное кафе, думаю, там нам никто не помешает. Женщины вышли на улицу и вскоре оказались перед входом в небольшое кафе. Они сели за свободный столик. Надежда, пробежав взглядом меню, уже хотела заказать пирожное с завлекательным названием «Райское наслаждение», но ее спутница смотрела довольно строго, и Надя решила сдержать свой порыв. Тяжело вздохнув, ограничилась чашкой капучино. Правда, большой, с карамельным сиропом. Каково же было её удивление, когда собеседница заказала то самое райское наслаждение и ещё одно под двусмысленным названием "Я хороша". Официантка принесла заказ и удалилась. Мизинцева сделала глоток кофе, подняла глаза на Надежду и веско проговорила: "Кались. В каком смысле?" Растерянно переспросила Надежда, в самом прямом. Я не понимаю. Понимаешь? Говоришь, поклонится, смотрела все мои фильмы и сериалы? Ну да. Почти все. Если бы ты и правда их смотрела, ты знала бы, что разговоры в пищеблоке не вышли на экраны из-за конфликта между режиссёром и продюсером, а тот фильм, который ты назвала Power War и Office Manager, на самом деле в прокате шёл как Контракт кондитера. А то название по ошибке использовали в журнальной статье. и потом перепечатали в интернете. Так и знала, что в интернете всё на врот. Обречённо подумала Надежда, сохраняя на лице отстранённое выражение. Так что никакая ты не поклонится, перепечатала Мизинцева. Да у меня их поклоницы нет почти, и раньше-то не было, а сейчас, когда я уже 20 лет не снимаюсь, совсем не осталось. Так что кались, кто ты такая и зачем я тебе понадобилась. Надежда смущённо развела руками. Ну, дорогая моя, вы меня быстро раскусили. Я просто поражена. Снимаю шляпу, которой у меня нет и никогда не было. Не уходить от темы. Давай по существу. Кто такая? Ну, если честно, то я частный детектив. Бухнула Надежда, поскольку ей больше ничего не оставалось. И в доказательство своих слов положила на стол удостоверение, которое она когда-то давно утащила у одной своей знакомой, которая и правда была частным детективом. Правда, недолго, поскольку вышла замуж за хозяина детективного агентства и через положенное время родила близнецов. Надежда навещала счастливую молодую маму, тогда-то и утащила у нее удостоверение, которое ей точно еще долго не понадобится. Документ был просрочен, но Мизинцева, похоже, не обратила на это внимания. «Ну-ну», — хмыкнула она, — «продолжай». «А можно я тоже буду на «ты», — осведомилась Надежда. «Да? Ну, хорошо». Ладно, ты совершенно права. Я не видела ни одного из твоих фильмов, просто искала подходящий повод с тобой заговорить. Считай, что заговорила. Теперь скажи, что тебе от меня нужно, только честно. Надежда замялась, собираясь с мыслями. Мизинцева подбодрила её. Наверняка это связано с психоаналитиком, с Ильёй Семёновичем. И снова снимаешь шляпу? Обрадовалась Надежда. Как ты догадалась? Да чувствую, что с ним что-то не так. Я ведь их много видела, психологов, психотерапевтов, даже психиатров. У меня был очень трудный период, когда я страдала от тяжелейшей депрессии, даже в больнице лежала. Понимаешь, муж умер внезапно, инфаркт. Я тогда на съёмки уехала, вечером поговорили с ним по телефону, а утром дочка звонит: в больницу его на скорой увезли. Я на самолёт до да, пока долетела, он уже умер, не спасли его. Даже проститься мы не успели. Ужас какой. Поёжилась надежда. Ну да, после этого я и запаниковала. Все съёмки сорвались, режиссёр на меня отъзлился и наговорил всем, что со мной дела иметь нельзя. Меня и перестали снимать. Так бы хоть работа помогала, а тут сидишь и думаешь, думаешь. Я очень глубоко переживала, вплоть до суицидных мыслей. И тогда со мной работали самые разные мозгоправы. Так вот, этот Илья Семёнович от них заметно отличается. Чем же? С какой-то какой-то. Всё время кажется, что говорит он одно, а думает другое. У них психоаналитиков ведь что главное? Главное убедить пациента, что он ему поможет, а для этого нужно, чтобы тот ему полностью доверял. Так что он должен уметь слушать и беседу направлять в нужное русло. А этому, похоже, всё равно, что ему говорят. Мысли его другим заняты. Зачем же так до к нему ходишь? Зять у меня богатый и заботливый. С тех пор, как я болела, думает, что у меня непорядок с психикой и настаивает, чтобы ходила к психоаналитику. На самом деле, я уже вполне выздоровела, и проку от этих сеансов никакого. Но хожу, чтобы зятя не обижать. А почему именно к Илье Семеновичу? Что, мало в городе других аналитиков? Да к нему его бизнес-партнер ходил, и теперь зять считает, что Илья Семенович самый лучший. А я его не разубеждаю, чтобы лишний раз не спорить». Но вообще-то меня интересует даже не сам психоаналитик, а один из его пациентов, осторожно сказала Надежда. Кто? Случайно не тот человек, у которого сеанс после меня? Именно он, Венедиктов, она этот раз как выгадалась. Интуиция, отмахнулась Мизинцева. Здорово. Так что ты про него можешь сказать? Странный человек. Опять же, я в своей жизни видела много странных людей, но этот Такое впечатление, что он видит призраков. Это как? Вот вроде сидит, разговаривает с тобой, но кажется, что слушает кого-то другого. И смотрит куда-то в сторону, будто там кто-то невидимый. Он всегда приходит раньше, так что мы часто в приёмной сталкивались. Я, знаешь, любовь разговарить умею, внешность моя к этому располагает. Это точно, согласилась Надежда. Улыбка у тебя хорошая, от человека с такой улыбкой ничего плохого не ждут. Спасибо. А что ещё ты о нём знаешь? Ты ведь женщина умная, наблюдательная, много замечаешь. Чего-то особенного не заметила? Тебе мало того, что он видит призраков? Вообще-то, да, мало. Мне бы что-то узнать о нём самом, кто такое, где работает. Вот насчёт того, где работает, у меня есть наводка. Он как-то раз договаривался с Ириной о следующем сеансе и хотел записать время. И не в телефоне, а по старинке, на бумаге. Достал блокнот, вытащил из кармана ручку и уронил, а она подкатилась к моим ногам. Я подняла, протянула хозяину, но успела прочесть, что на ней написано. И что же? Там было странное слово «геомедиум». Не знаю, что оно значит, наверное, какая-нибудь фирма. Но слово это отчетливо врезалось в память. Красные буквы на сиреневом фоне. Понимаю, что информации не очень много, но больше ничего интересного не помню, уж извини. Спасибо тебе. Всё же лучше, чем ничего. Всегда рада быть полезной. Честно говоря, завидую тебе немножко. Какая у тебя интересная профессия? Исследования, поиски. Знаешь, у меня в последнее время жизнь скучная, а так в ней появился какой-то интерес. Может, тебе ещё что-то нужно? Пожалуй, вот ещё что. Ты женщина наблюдательная. Можешь мне описать человека, о котором мы говорили? Венедикта этого. Да запросто. Он худощавый, сутулый, с плохо подстриженными пёрыгами волосами. Ходит как-то боком, как краб, а смотрит всегда немного сбоку, как птица, которая приглядывается к аппетитному червяку. Наталья подняла одно плечо, наклонила к нему голову и искоса по-птичьи взглянула на Надежду, пародируя этого человека. Ну, спасибо. Я его как будто увидела. Пирожное это возьми, посоветовала Мизинцева. Мне одной столько не съесть. Распрощавшись с Натальей Мизинцевой, Надежда Николаевна включила в своём смартфоне поисковик и сделала запрос на название Геомедиум. Умная программа сообщила, что под таким названием работает организация, занимающаяся созданием и архивированием всевозможных географических карт и планов, и расположена она недалеко, на улице Панаева. Сегодня времени уже не было. И Надежда решила наведаться в контору, где, по-видимому, работает загадочный господин Венедикт, завтра с утра. Но утром навалились домашние дела, так что выбраться из дома она смогла только после обеда. Она доехала до улицы Панаева, нашла нужный номер дома. Это оказался дореволюционный двухэтажный розовый особнячок с колоннами по фасаду и двумя упитанными кариатидами, поддерживающими фронтон. Надежда подошла к дверям особняка. Перед ней туда же вошла высокая стройная женщина с тёмными волосами до плеч. На ней было короткое малиновое пальто и сапоги на высоком каблуке. Немного выждав, Надежда вошла следом. Пол в просторном вестибюле был из полированного мрамора. В глубине холла виднелся плавный изгиб мраморной лестницы, поднимающейся на второй этаж. Возле входа стояла женская статуя в классическом стиле. То ли какая-то греческая богиня, то ли одна из девяти муз. Рядом с ней за невысокой стойкой сидела женщина средних лет в старомодных круглых очках, видимо, вахтёрша, с которой как раз беседовала та красивая брюнетка. Надежда услышала этот разговор и насторожилась. "Мне нужен Венедиктов", сообщила брюнетка вахтёрше. Кирилл Николаевич Венедиктов, он ведь работает здесь? Услышав фамилию Венедиктова, Надежда внимательно пригляделась к брюнетке. Она её прежде не видела, но что-то в облике показалось знакомым. Длинные прямые волосы, выразительные тёмные глаза, яркая одежда, малиновое пальто. И под влиянием неосознанного порыва, Надежда юркнула за статую. При этом прошла надпись на пьедестале: Урания, муза астрономии. Ну да. Она больше других греческих богинь-муз связана с картографией. Мраморная муза смотрела на женщину с лёгким недовольством. Извини, шёпотом сказала Надежда музе. Я тебя не побеспокою. Кирилл Николаевич переспросил от тем времени вахтёрша: "Как же работает? Но только вас я к нему пропустить не могу". «У нас пропускная система, а у вас пропуска нету. Вот если он вам выпишет пропуск, тогда пропущу». «Но вы можете попросить его спуститься? Мне очень нужно с ним встретиться». «Могу, конечно. Для того я здесь и нахожусь. А какая ваша фамилия?» «Скажите, что это Марина, он поймет». Вахтерша взглянула неодобрительно. Тем не менее сняла трубку местного телефона, набрала номер и проговорила. «Кирилл Николаевич». Это вас с вахтой беспокоит. Тут к вам женщина пришла, говорит, что очень нужно с вами встретиться. Зовут Марина, фамилию она не сказала. Выслушав ответ, вахтёрша повесила трубку и повернулась туда, где только что стояла брюнетка. Сказал, что спустится. Тут она обнаружила, что обращается к пустоте. Посетительницы на прежнем месте не было. Её вообще не было в холле. Надежда тоже не заметила, как та исчезла, отвлёкшись на разговор с мраморной музой. «Вот же вертихвостка», — проворчала вахтёрша. Говорила, что очень ей нужно, а сама не дождалась. «Вроде ещё одна женщина тут была и тоже куда-то пропала». Надежда, услышав это, ещё плотнее прижалась к статуе. Та вроде бы не возражала. В это время на лестнице показался сутулый худощавый мужчина средних лет. Надежде не нужно было спрашивать его имя. Она мгновенно узнала Кирилла Венедиктова благодаря точному описанию Натальи Мизинцевой. Вот что значит артистическая наблюдательность. Не зря её перестали снимать. У этой женщины несомненный талант. Сутулый, с утулой, с пеггими неаккуратно подстриженными волосами, Венедиктов спускался по лестнице боком, как краб. подошёл к вахтёрше и проговорил по птичьей, склонив голову к плечу. «Вы говорили, ко мне женщина пришла?» «Да, только пока я вам звонила, она куда-то делась». «Что значит «делась»?» «Да вот была, прямо здесь стояла, а теперь нету. Я за ней не уследила, ушла, наверное, не дождалась. А говорила, что ей очень нужно с вами поговорить». «А как она выглядела?» Хорошо выглядела: стройная, высокая, брюнетка, волосы красивые до плеч и глаза тёмные. Пальто такое яркое, малиновое, сапоги на очень высоких каблуках. В этих словах Венедикт заметно побледнел и схватился за сердце. Когда Вахтёрша дала словесный портрет красивой женщины, Надежда поняла, почему та показалась ей знакомой. Анна не видела её прежде, но слышала описание её внешности, правда, в двойном пересказе. Именно так описывал психоаналитик таинственную жену господина Венедиктова в пересказе Марии со слов покойной Инны. Во всяком случае, малиновое пальто там точно присутствовало и каблуки. Тот -то на одежде показалось, что брюнетка хоть и эффектная, но выглядит немного старомодно. Ну кто сейчас носит сапоги на высоченных каблуках? Все модные дамы давно переобулись в кроссовки. Очевидно, Венедиктв запоんнил свою жену такой. Тфу. То есть ему этот с позволения сказать психоаналитик дал установку на такой образ. Ой, нужно всё-таки с ним разобраться. Дурит этот Илья Семёнович людей почём зря. А если ещё он причастен к смерти Инны Дроздовой, Так же вы не посмотрели, куда она ушла, недовольно выпалил Венедикт, в сверляв актёршу взглядом. Я не для того сижу, чтобы за всякими брюнетками следить, обиженно пропыхтела воктёрша. Я здесь слежу, чтобы никто посторонний не прошёл. Венедиктф её не дослушал. Бросился к выходу, выскочил на улицу. Через некоторое время вернулся с растерянным лицом и проговорил никому не обращаясь: Нету. Нигде. Ушла. «Я-то при чём?» — недовольно проворчала вахтёрша. Венедиктов махнул рукой, опустил голову и поплёлся обратно к лестнице. Вся фигура его выражала полное отчаяние. Холл опустел. Вахтёрша, бросив взгляд вслед Венедиктову, недовольно пробормотала. «И всё я у них виновата. Пойду хоть чай выпью. Ты сидишь здесь, гробишь здоровье и никакой благодарности». Она вышла из-за стойки и ушла в комнатку под лестницей. Надежда выбралась из своего укрытия и взбежала по лестнице на второй этаж. По сторонам широкого коридора располагались кабинеты. Коридор был пуст, только из-за дверей доносились неясные голоса. Вдруг одна из дверей открылась, и оттуда вышел Венедиктов по птичьей, склонив голову к плечу и глядя под ноги. Надежда прижалась к стене и пропустила мужчину. Тот, похоже, ее вообще не заметил. Зашёл в соседний кабинет, где его поприветствовал чей-то громкий голос. Надежда толкнула створку и проскользнула внутрь помещения, из которого Кирилл Николаевич только что вышел. Она оказалась в большом полутёмном кабинете, стены которого были увешаны старинными картами в красивых рамках. Единственное окно было задернуто тяжёлой портьерой. В глубине комнаты стоял старинный письменный стол. Над ним на стене висел портрет солидного пожилого мужчины в сюртуке по моде XIX века, состоящем в воротничком и широким шёлковым галстуком. В руках он держал свёрнутую старинную карту. Подпись на табличке, прикреплённой снизу к раме, гласила, что этот господин известный картограф XIX века Григорий Генрихович Вестенгаус. Ну, конечно, и карта в руках это подтверждает. Надежда достала мобильный телефон и сделала несколько фотографий кабинета, чтобы изучить на досуге. При этом изображённый на портрете господин смотрел на неё очень неодобрительно. Надежда хотела извиниться, но решила, что это будет уже перебор. Она продолжала своё занятие, как вдруг ручка повернулась, и дверь кабинета начала открываться. Наверняка вернулся Венедиктов, Не хватало, чтобы он застал её здесь. Надежда метнулась через кабинет и юркнула за портьеру. Плотная ткань была ужасно пыльная, и Надежда едва сдерживалась, чтобы не чихнуть. В дверном проёме действительно показался Венедиктов. Он подошёл к столу, сел в кресло, снял трубку телефона, набрал номер. Услышав ответ, проговорил с волнованным голосом: "Ирина, это Венедиктов. Да, Кирилл Венедиктов". Могу я записаться на дополнительный сеанс? Мне очень нужно, пожалуйста. Ничего нет? Тогда соедините меня с Ильёй Семёновичем. Я должен немедленно с ним побеседовать. После недолгой паузы он заговорил умоляющим, чуть ли не плачущим голосом. "Илья Семёнович, она появилась. Да, она, Марина, моя жена. Она ко мне приходила прямо на работу. Да, я уверен, никаких сомнений. Её видела в охтёрше". Выслушал ответ и снова забормотал. Да, пожалуйста, я вам очень благодарен. Да, подъеду ровно через час, я успею. Бросил трубку, вскочил, заметался по кабинету, схватил портфель, сложил в него какие-то бумаги и вылетел в коридор. Надежда выждала пару минут, выбралась из-за портьеры и подошла к двери. Здесь её ожидал неприятный сюрприз. Хотя Венедикт очень спешил, он всё же запер кабинет на ключ. Вот ещё не хватало. Пробормотала, совсем не хотела сидеть в кабинете до возвращения его хозяина. Надежда пригляделась к замку. Он был не такого типа, который легко открыть с согнутой канцелярской скрепкой. Тут она вспомнила, что во многих детективах дверные замки открывают при помощи обычной пластиковой карточки. Она достала из кошелька банковскую карту, ставила ее между дверью и косяком и провела снизу вверх. пластик действительно отжал язычок замка и створка открылась. Надежда перевела дыхание и выскользнула в коридор. Там никого не было. Венедиктов уже наверняка покинула собняк. Надежда сбежала вниз по лестнице, пронеслась мимо вахтёрши, изумлённо уставившейся на неё, и выбежала на улицу и увидела Венедиктова. Кирилл Николаевич не успел уехать. Он метался по тротуару, взволнованно размахивая рукой и пытаясь остановить одну из проезжающих машин. Те проезжали мимо, не притормаживая. И то сказать, если бы надежда была на месте водителей, она бы тоже не остановилась. Уж очень странно выглядел Венедиктов: растрёпанный, нервный, куртка не на те пуговицы застёгнута. Посадишь такого в машину, А он в форменном психомо окажется, потом неприятности не оберёшься с таким пассажиром. Вдруг из-за угла выскользнул длинный чёрный автомобиль с хищными очертаниями, похожей на акулу. Он притормозил, проезжая мимо Надежды. Она невольно заглянула в салон и увидела на переднем пассажирском сиденье красивую молодую женщину с длинными иссиня-чёрными волосами и большими яркими глазами. Пальто не было видно, но помада на губах имела малиновый оттенок. Сомнений не было. Это та самая брюнетка, которая только что приходила в Геомедиум и просила встречи с Венедиктовым, но сбежала, не дождавшись его. Сказала, что её зовут Марина, но это мы ещё проверим. И тут Венедиктов тоже увидел брюнетку в чёрной машине. Застыл на месте, как громом поражённый, а потом метнулся к автомобилю, размахивая руками, как мельница крыльями, и крича срывающимся от волнения голосом: "Марина, Марина!" Но чёрная машина не остановилась, наоборот, прибавила скорость и скрылась за углом. В самый последний момент Надежда успела заметить на заднем стекле авто рекламную наклейку с надписью "Вечный покой по умеренным ценам". Лучше запомнила бы номер машины, но как назло, была без очков, и мелкие цифры номера не смогла прочесть. Надежда Николаевна в юности страдала небольшой близорокостью. Хотя термин страдала тут не совсем уместен. Вернее будет сказать, что Надежда не страдала, а маялась дурью, по выражению её близкой и давней подруги Алки Тимофеевой. От чего-то она считала, что очки ей не идут, независимо от оправы, и поэтому надевала их крайне редко, в тёмном зале кинотеатра или же дома перед телевизором. И на улице, если уж очень нужно. И сейчас просто не успела их достать, поэтому не разглядела номер. Венедикт стоял на тротуаре с растерянным и несчастным лицом, едва не плача. Возле него остановился скромный серый Opel. Приоткрытое окно выглянул смогулый брюнет и проговорил с лёгким акцентом: "Хозяин, ехать надо?" Венедикт очнулся, провёл рукой по лицу и дрожащим голосом пробормотал: "Надо, к Илье Семёновичу". "Какой такой Семёнович?" переспросил водитель. "Не знаю никакой Семёнович, никогда не возил к Семёнович, ты главное садись, хозяин, там скажешь куда ехать". Венедикт послушно сел на переднее сиденье, и машина тотчас уехала. Надежда недолго стояла в раздумьях. Ей хотелось что-нибудь узнать о загадочной брюнетке, но куда та уехала, неясно. Зато она точно знала, куда отправился Венидиктв, психоаналитику Илье Семёновичу. Что ж, если приходится выбирать, за каким из двух зайцев гнаться, нужно предпочтеть того, что поближе. Она поймала ещё одного частного извозчика, но поехала не к психоаналитику, а к своему компьютерному гению Бобу, с предварительным заездом в кондитерский магазин. Звонком предупреждать не стало. Во-первых, Боб никогда не отвечает на телефонные вызовы, во-вторых, куда он денется из своего подвала? Он вообще на улицу не выходит. Водитель подождал её около логова Боба, где Надежда провела всего несколько минут. И на этот раз отправилась уже к Ильи Семёновичу. Приёмная аналитика всё было по-прежнему. В стеклянном кубе медленно всплывали разноцветные пузыри, в аквариуме неторопливо плавали пираньи. Однако в отличие от прежнего визита, приёмный, кроме пираньи и секретарши, находился в эвенедиктов. Он сидел в углу дивана, подперев кулаком подбородок и неподвижным взглядом смотрел на дверь кабинета. Секретарша и одна из пираний посмотрели на вошедшую надежду с одинаковым гастрономическим интересом. Впрочем, Ирина тут же узнала в ней потенциальную богатую и привередливую клиентку, натянула на лицо дежурную улыбку и проговорила с лощавым заискивающим тоном. «Здравствуйте, Нина Николаевна!» «Здравствуйте, здравствуйте! Надеюсь, сегодня я не ошиблась? Сегодня ведь точно пятница!» «Пятница!» — протянула Ирина, собираясь продолжить. Но это ещё не. Значит, я наконец попаду к Илье Семёновичу. К сожалению, вы были записаны на другое время. Илья Семёнович, возможно, принял бы вас в порядке исключения, но его сейчас ждёт другой пациент. И она кивнула на Венедиктова. Другой? Надежда пренебрежительно поглядела на Кирилла Николаевича. Он может подождать? Не может, вы же видите, в каком он состоянии. Илья Семёнович обещал принять его, как только освободится. Но я тоже в состоянии. Надежда тщательно подбирала слова, чтобы не слишком наезжать. Вдруг сеанс Венедикта вы действительно перенесут? Когда придётся ещё раз приходить, а ей тут очень не нравилось. О, вы они уже договорились, и Ирина не сумела скрыть досаду в голосе. Надежда изобразила удивление и недовольство и возмущённо фыркнула. Вот так всегда. Когда бы я ни пришла, он всегда занят. Но вы могли бы для разнообразия прийти в то время, на которое записаны. Сизвила Ирина. Да уж. На месте психоаналитика Надежда не стала бы держать такую помощницу, которая клиентов только отпугивает. С другой стороны, она вспомнила, что Ирина явно причастна к похищению Инны. Бомж совершенно точно её описал. Вишь, злодейка. С тобой тоже со временем разберёмся. Но-но. Надежда скользнула по секретарше высокомерным взглядом. В это время дверь кабинета открылась, и на пороге появился невысокий мужчина с маленькой бородкой, густыми кустистыми бровями и блестящей плешью, окружённой венчиком рыжеватых волос. "Кирилл Николаевич, пройдёмте", приветливо обратился он к Венедиктову. Венедиктов порывисто встал и шагнул к двери кабинета, но Надежда опередила его, подлетела к психоаналитику и затараторила: «Семен Ильич, то есть, извините, Илья Семенович, я к вам никак не могу попасть на прием, но я ничуть не в обиде». «Ирина, в чем дело?» Психоаналитик недовольно поднял брови и взглянул на секретаршу. «Я о вас просил. Я все объяснила даме, но она меня и слушать не хочет». Надежда, однако, ее перебила. «Не волнуйтесь, я не в претензии. Я только хотела сделать вам маленький презент в знак нашей будущей дружбы, на которую я очень надеюсь». С этими словами она вытащила из сумки большую яркую коробку конфет, вложила ее в руки Ильи Семеновича и продолжила самодовольно. «Это знаменитые конфеты матушка Гусыня, фирменный сорт моей кондитерской фабрики, можно сказать, ее лицо. Дело в том, что моя фамилия Гусынина. Моей семье принадлежит известная конфетная фабрика в городе Гусь-Конфетный, и это, так сказать, семейные конфеты или фамильные». сделаны по старинному коломенскому рецепту, много поколений хранившемуся в нашей семье. Илья Семёнович покрутил головой, пытаясь понять странную женщину. Надежда настаивала: "Берите, берите, вам понравится. Вы теперь будете покупать только эти конфеты. Или не покупать? Зачем вам их покупать, если я буду вам их дарить?" Психоаналитик решил не спорить. Прижал коробку рукой и шагнул в кабинетки внув в Эдиктову: "Кирилл Николаевич, пойдёмте". Винидиктов устремился за ним, дверь закрылась. Надежда Николаевна повернулась к Ирине и спросила с прежним высокомерием: "Могу я по крайней мере воспользоваться вашим туалетом?" "Да, Нина Николаевна, конечно, не на Нина Николаевна, это налево по коридору". Надежда с величественным видом вдовствующей императрицы проследовала в указанном направлении. Она легко нашла по описанию тот угол, где была вентиляционная решётка, через которую Инна подслушала разговор психоаналитика с Винидиктовым. Опустилась на колени. Но на месте вентиляционного канала была кафельная плитка, причём недавно приклеенная. Из-под неё выползала змейка свежего цемента. То есть психоаналитик или кто-то из его подручных Понял, что через вентиляцию можно подслушать разговор в кабинете, и заделал нежелательный канал утечки информации. Не бойся, это стерва Ирина подглядела, как Инна подслушивала. Надежда отметила этот факт, но не слишком расстроилась. У неё был ещё один способ узнать, о чём Илья Семёнович говорит с Венедиктом. Дело в том, что зайдя по дороге к Бобу, Надежда попросила у него миниатюрное подслушивающее устройство. И потом спрятала микрофон в коробке конфет Матушка Гусыня, которую купила в кондитерском магазине вместе с печеньем, шоколадными вафлями и имбирным кексом для Боба. Надежда зашла в кабинку, закрыла дверь, села на крышку унитаза и достала из сумки планшет, который ей дал на время тот же Боб. На планшет был выведен звук с микрофона прослушки. Надежда достала наушники, включила программу и прибавила звук. И тут же услышала красивый бархатный голос психоаналитика. Что такое, дорогой Кирилл Николаевич? Что случилось? Что вас так взволновало? Я её видел. Она сама пришла ко мне на работу, а потом исчезла. О ком вы говорите? Конечно же, о своей жене, о Марине. Она заявилась в контору, потом пропала, а через полчаса я снова увидел её на этот раз в проезжавшей мимо в машине. Но, дорогой мой, вы же знаете, что у вас нет никакой жены и никогда не было. Я знаю, безнадёжно выдохнул Венедиктов. Конечно, я знаю, но я видел её собственными глазами. То, что вы рассказываете, вписывается в классическую картину невроза навязчивых состояний. Вы говорите, что она пришла к вам на работу? Вы её видели? Нет, когда я спустился в холл, она уже исчезла. Но, Кирилл Николаевич, вы же знаете, что живые люди просто так не исчезают. Они же не призраки. И ведь сами вы её не видели, только вохтёрша. Да, но потом я сам тоже видел, она проехала мимо меня в машине. Опять же, вы мимолком видели какую-то женщину в движущейся машине. Вы не можете быть уверены, что это была она, ваша так называемая жена. Но я уверен, уверен, что ж, я вижу, что ваше состояние ухудшилось. Я не хотел ни вщий раз прибегать к внушению, но понимаю, что без этого не обойтись. Если, конечно, вы не против. Сделайте хоть что-нибудь, я так больше не могу, боюсь, что сойду с ума. Ладно. Голос аналитика стал тише. Он начал размеренно считать. 10, 9, 8. Ваши веки становятся тяжёлыми, они слипаются. Когда я закончу обратный отсчёт, вы погрузитесь в гипнотический сон. Вы будете слышать только мой голос и будете верить только мне. 7 6 5 Ваши руки и ноги словно наливаются свинцом. Вы погружаетесь в транс. 4 3 2 1 Илья Семёнович сделал небольшую паузу. Видимо, хотел убедиться, что пациент погрузился достаточно глубоко. Затем снова заговорил. «Вы действительно были женаты. И сегодня вы видели свою жену. Вы все еще любите ее и ради нее готовы на что угодно. Вы очень часто вспоминаете ее. Вспоминаете, как целовали ее пальцы, тонкие и с ярко-красными ногтями. Вы очень любили смотреть, как она покрывала ногти лаком, а потом вы целовали эти пальцы один за другим, один за другим. и кольцо. Вы ведь подарили ей кольцо с большим золотистым топазом. Она всегда носила его на безымянном пальце левой руки. Вы всё ещё любите её, и она тоже любит вас. Только страшные непреодолимые обстоятельства вас разделили. Но вы всё сделаете, чтобы вернуть её, вернуть в целости и сохранности. Дверь туалета скрипнула и раздался подозрительный голос Ирины. Нина Николаевна, с вами всё в порядке? Может быть, вам нужна помощь? Надежда торопливо спрятала планшет, пошуршала туалетной бумагой, спустила воду и открыла дверцу кабинки. "В чём дело?" строго проговорила Надежда. "Ну да, у меня проблемы с желудком. Обязательно об этом говорить и обязательно врываться в туалет, когда он занят? Что вы вообще себе позволяете?" "Ну я..." Ирина сделала вид, что опетялилась, но Надежда заметила, как зло блеснули её глаза. Ноги мои больше не будет в вашем гадюшнике. Надежде очень не понравился взгляд Ирины. Близко к вам не подойду, так и передайте Семёну Ильичу или Есемоновичу, буркнула Ирина. Без разницы, припечатала Надежда и устремилась к выходу, не заметив, что эта стерва успела разглядеть электронный планшет у неё под мышкой. То есть было видно только, что взбалмошная клиентка прижимает локтем что-то прямоугольное. И вряд ли это ещё одна коробка конфет. Надежда сделала сердитое лицо, сунула руки в рукава пальто и ушла, переложив планшет в сумку только на лестнице. Ирина же, прислушавшись к голосам из кабинета, уселась за компьютер и нашла там марку конфет Матушка Гусыня. Кондитерская фабрика находилась в Псковской области, и владельцем её являлся некий Гусев Иван Павлович. Никакой Нины Николаевны Гусыниной Ирина рядом с ним не нашла. Стала быть клиентка всё наврала. Клиентка ли? Тут Ирина отвлеклась, поскольку непременно нужно было проводить господина Венедиктова, а потом прошла в кабинет психоаналитика и прихватила со стола коробку конфет. Открыв её на своём рабочем месте, тщательно обследовала Но её отвлёк телефонный звонок, поэтому крошечный микрофон она обнаружить не смогла. Однако чутьё подсказывало ей, что-то тут не так. Задумалась на минутку. Такой и застал её шеф Илья Семёнович. Что случилось? спросил. У вас такое лицо. Нет, нет, всё в порядке. Пациентка ушла, сказала Ирина спокойно. Напоминаю, что у вас встреча. Да-да. Илья Семенович изменился в лице. «Сейчас поеду». Глядя на закрывшуюся за ним дверь, Ирина дала себе волю. Теперь на лице ее отражалась самая настоящая ненависть. Как же ей надоел этот самовлюбленный идиот. Одно только и умеет пациентов в транс вводить. Больше ничего. А мнит себя гением. Но что делать? Он пока нужен. Ну, трусовать, если узнать, что произошла утечка информации, откажется от операции. Ещё сбежит чего доброго. Но уж нет. Не для того она торчит тут столько времени и сносит придирки богатинких клиенток, которым некуда девать деньги, чтобы всё пошло прахом. Но кто мог подумать, что та размазня Дроздова подслушает парочку сеансов и сделает выводы. Пришлось разобраться с ней раз и навсегда. В таком деле нельзя рисковать. И вот теперь эта подозрительная дама. Да никакая она не Гусынина, но если надо с ней тоже разберутся. Правда, что-то Ирине подсказывало, что это будет труднее, чем с Дроздовой. Тётка явно не промах. Но кто же она такая?